Мапахии на башнях Со времен Гомера хорошо известен следующий литературный сюжет. Слепому библиотекарю снятся две группы героев, одна из которых обороняет некую крепость, а другая пытается взять ее штурмом. Сюжет чрезвычайно навязчив. Люди склонны воспринимать через его призму даже события, которые... с фактической точки зрения совершенно не укладываются в эту канву. За примерами ходить далеко не надо. Достаточно открыть любую газету и прочитать о штурме космоса. То, что объектом штурма является абсолютная пустота, не должно смущать. Это лишний раз подтверждает известный тезис философа Ильина о том, что русская мысль в своем саморазвитии приходит, стихийному буддизму. Или для простоты можно взять битву за урожай. Тут роль крепости играет пшеничное поле, возможно, с этикетки пшеничной. Кроме этих примеров можно вспомнить штурм полюса, атома, глубин океана и так далее. Интересно и показательно, что во всех приведенных случаях неясно, кто такие «защитники». Возможно, что мы ничего про них не знаем, потому что ни один из этих штурмов так и не увенчался полным успехом. Но самое интересное, что стоит какому-нибудь реальному жизненному событию полностью уложиться в рамки гомеровского сюжета, как сознание напрочь отказывается узнавать его в случившемся и настойчиво пытается увидеть на его месте что-то иное. Кроме того... Подлинные защитники крепости обычно даже не догадываются, что их действия являются защитой крепости, подтверждением чему и служит наша история. В тот достопамятный август, когда Шамиль Басаев взял Кремль, эта новость по какой-то странной причине долгое время не желала распространяться за пределы Садового кольца. Может быть, дело в том, что слово «взял» не очень подходило к ситуации, если не считать убийство офицера ГАИ, сидевшего в своем стакане у въезда в Кремль. Акция обошлась без жертв. Да и то, как выяснилось, милиционер был застрелен потому, что украинской снайперши, ехавшей в одной из головных машин, показался подозрительным большой черный телефон, по которому он с кем-то говорил. Такой молниеносный успех операции объясняется прежде всего тем, что акция была тщательно спланирована и были учтены все проблемы, возникшие во время Буденновского рейда. На этот раз не было никаких КамАЗов и никакого камуфляжа. 200 человек из Басаевского диверсионно-штурмового батальона ехали на 40 Мерседесах 600. конфискованных для этой цели у жителей горных районов Чечни. Успеху операции способствовало то, что большая часть машин, как этого требует горский обычай, была с мигалками. Каждый боец батальона был гладко выбрит и одет в ярко-малиновый пиджак. Они были наскоро сшитые из свекольным соком мешков. а вокруг шеи имел толстую унитазную цепь, покрашенную золотой краской. Эти цепи, как показало расследование, были в спешном порядке произведены в одном из грозненских бюро ритуальных услуг. Дополнительным результатом тщательной подготовки была крупная экономия денег — В этот раз на взятки ГАИ ушло немногим более трехсот долларов, потому что большинство милиционеров просто не решались останавливать такой представительный кортеж, а те, которые все же поднимали свой жезл, довольствовались выброшенной в окно стотысячной купюрой. По всей видимости, среди консультантов Басаева нашелся психолог, знавшие, что в силу врожденного подобострастия к богатству швейцары, милиции и проститутки склонны брать значительно меньше с тех, кто поражает их рассудок роскошью своего выезда или наряда. В соответствии с первоначальным планом операции, сразу же после захвата Кремля все входы и выходы из него были забаррикадированы. Из подвала в дворца съездов было вытащено заранее заготовленное там оружие. Бойцы переоделись в свои традиционные защитные наряды и между зубцами кремлевской стены засверкали оптические прицелы басаевских снайперов. Словом... Успех был полный, если не считать того, что Кремль оказался почти пустым. Ни одного члена правительства или сколько-нибудь заметного государственного служащего захватить не удалось. Число заложников, взятых группой Басаева, составляло около двадцати человек. В основном это были работники казино из дворца съездов и несколько монтеров, проводивших ремонтные работы, несмотря на воскресный день. Но Басаев совершенно не был обескуражен небольшим числом захваченных. «Завтра сами придут, слушай», — сказал он растерянному пакистанскому инструктору. «Сажать некуда будет». Чутье и на этот раз не изменило террористу, но об этом мы скажем чуть позже. Сразу же после захвата территории Кремля... и организации узлов обороны на трех главных направлениях возможных контратак, Шамиль Басаев приступил к выполнению второй части своего плана. Эта вторая часть имела прямое отношение к такому, казалось бы, далекому от террора событию, как резкое подорожание каракуля на московской меховой бирже. Сняв телефонную трубку, Басаев набрал номер, который он помнил наизусть, и когда на том конце линии откликнулись, произнес «Тама!», после чего бросил трубку. Здесь не обойтись без некоторых объяснений. Всем хорошо известно, что за любой кровью в наше время стоят чьи-то деньги. Деятельность Шамиля Басаева ни в коем случае не была исключением из этого правила. Как сейчас окончательно установлено, главным московским спонсором и союзником Басаева был генеральный директор Тута Банка Ким Полканов. Именно он еще за два месяца до описываемых событий развил бурную деятельность по скупке Каракуля, который в результате подорожал почти втрое. В этом месте мы хотели бы сделать одно чрезвычайно важное замечание. Ни в коем случае не следует путать Тута-банк с банком А некоторое концептуальное сходство их названий мы попытаемся объяснить. Оно связано с методикой первоначального накопления. В те дни, когда Полканов собирал стартовый капитал для своего бизнеса, его единственным достоянием были табличка с надписью «Обмен валюты» и... Молоток. Обычно он вешал табличку возле какой-нибудь глухой подворотни, прятался там и ждал клиента. Когда кто-нибудь из них заходил в подворотню и спрашивал Полканова, где здесь банк, Полканов отвечал, тута, после чего немедленно бил клиента по голове. То ли из сентиментальности, то ли из суеверия предприниматель не пожелал расстаться со словом, принесшим ему удачу, деньги и возможность войти в первую десятку российских финансистов. Что же касается Марлена Хрюслина, президента Совета директоров «Тама Банка», то он, как и все предприниматели, в те годы экономического рабства тоже был вынужден пользоваться табличкой с надписью «Обмен валюты». Но его ролью было направить клиентов в подворотню, где стояло совсем другое юридическое лицо с судавкой. Когда прохожие, увидев табличку, спрашивали, где здесь банк, Хрюслин, показывая вглубь подворотни, говорил «Тама!». Такой способ аккумулирования средств, причем совершенно легальный и респектабельный во всем, что касалось деятельности самого Хрюслина, оказался очень эффективным, потому что большинство граждан решалось завернуть в подворотню, у входа в которую стоял симпатичный и интеллигентный человек. Понятно, что, узнав правду о деятельности своего партнера, Хрюслин разорвал с ним всякие деловые контакты, но средств, собранных за время работы с Хрюслиным, хватило этому партнеру, чтобы открыть свой бизнес. Небезызвестный Вона банк. Мы несколько отвлеклись от канвы событий, но надеемся, что теперь стало ясно, кто используя вызванный захватом Кремля кризис, раздувает нынешний скандал вокруг Тамо-банка. Умный читатель без труда поймет все сам, если обратить внимание на то, что именно газеты, искупленные Воно-банком, изо всех сил пытаются связать деятельность Тамо-банка с кремлевскими событиями. Так вот... Связавшись с Полкановым по телефону, Шамиль Басаев сказал только одно слово — ТАМА.